Глава 7. Измененный. Часть 1 Мистер Стоу отступал назад с каждым шагом, что Ди делал в направлении него. Старик освободился от хватки своей жены. С того момента, как охотник начинал считать кого-то своим врагом, возраст или пол уже не имели значения. Таким был молодой мужчина, называвший себя Ди. Укушенный сказал, что заключил сделку, чтобы изменить всех, сделать более похожими на него». «То и то, что он имел в виду?» Возле левой руки Ди прозвучал тихий смешок, но никто не заметил. «Дорогой!» Печально позвала миссис Стоус со своего места на кровати. Не было ничего, что женщина могла бы сделать. Иди, и старик игнорировали ее. «Хватит ли у тебя духу?» Спросил мистер Стоу, откашлившись. «Сможешь ли ты зарезать меня? Сможешь убить бедного старика? Конечно, я получил силу бога от заключенного. За спиной Ди оставшиеся из группы переглянулись. «Я должен благодарить тебя, мистер Охотник, за то, что привел меня сюда. К великому богу!» «Знаешь, что я собираюсь делать следующим? Когда я выберусь из этой крепости, я отправлюсь в столицу. Затем я собираюсь убить моих сыновей, живущих в мире без заботы о ком-то, вместо того, чтобы приглядывать за своими матерью и отцом. Эти неблагодарные забыли о том, как тяжело мы с женой работали, чтобы поставить их на ноги, И даже не пытаются скрыть, что мы причиняем им неудобства, когда мы ежегодно навещаем их. Старик захохотал. и исходящий от такого честного лица смех, такой злой и мерзкий, казался невообразимым. Он был перекрыт криком, который можно было описать только как душераздирающий: Пожалуйста, дорогой, не разрушай все, что мы построили! сказала его жена, слезая с кровати. Ее лицо все еще было бледным, походка не твердой когда она подошла к своему мужу, говоря хриплым голосом. «У наших детей свои собственные жизни. Все, что пытается проникнуть в них извне, разрушительно. Они все нашли свое место в жизни, и там нет места, которое могут занять родители. Мы ведь не растили наших детей так, что они не могли рассчитывать на нашу доброту, верно?» Неожиданно старик отлетел назад, поскольку он не выказал ни малейшего намерения что-то предпринять. Дина сердцебиения опоздал в нанесении удара клинком. Растворившись в бледном тумане, старик был поглощен дальней стеной. «Франц! Мой дорогой!» – зарыдала миссис Стоу, протянув обе руки. «Где? Где находится этот бог? Где я могу найти бога, что сотворил такое с моим мужем? Какой бог мог сотворить нечто подобное?» Остановившись, старуха обернулась и бросила взгляд назад. За ней был Ди. «Этого бога обожали аристократы! Каков он?» «Я убью его! Просто скажи мне!» Миссис Тоу ударила в грудь обеими руками. Снова и снова она била его, так сильно, как могла, с каждой унцей и гнева и ненавистью, что были в ней. Грудь делишь слегка содрогалась. Это все, чего она добилась. «Скажи мне! Ты привел нас сюда! Ты привел нас к этому богу, так? Что ж, отведи меня к нему! Я убью его!» Стук кулаков начал стихать, ноги старухи подогнулись. И она упала на пол. Падая, она продолжала бить живот Ди, затем бедра. Когда руки старой женщины наконец опустились, Ди развернулся к группе и спросил, когда ее муж вернулся. «Примерно через три часа после того, как мы услышали голос». «Три часа назад». Все это время подручный Бога был рядом с группой, или точнее, выражаясь, группа была с ним. Укушенный что-то мне рассказал. Он сказал, что вы все станете подобными ему, что он заключил сделку. Что ты пытаешься сказать? Спросил Бьерк, не отвечая, Ди вложил меч в ножные. Мистер Стоу был изменен богом. Ты думаешь, что мы тоже? Мы почти не говорили с мистером Стоу, верно, парни? сказала Мария. Чертовски верно! согласился Джан. Как это, малыш, правда? Глядя на них с кровати, мальчик кивнул своей маленькой головкой. Когда Ди посмотрел на них, Бьерк пожал плечами, а Мансу судорожно взмахнул руками. «Я могу сказать тебе больше», — сказала Мария, ее губы сжались. это так называемый бог слаб. Я думаю, он прогнил до основания. Кроме того, это один из богов-аристократов. Так что он, вероятно, цепляется за самые большие слабости и атакует со всей силой. А затем бог выходит прямо перед тобой и говорит, как ты слаб. Никто не может этого отрицать. Люди действительно слабы. Затем он предлагает что-то действительно привлекательное, предлагает совершить чудо или спасти тебя. Это все, что нужно». «После того, как тебе покажут во всех подробностях, насколько ты жалок, какая ты несусветная мразь, ты ухватишься за предложение. Ведь настоящий бог должен спасти тебя. Вот как изменился мистер Стоу. Но обязательно ли это его вина? Любой из нас может закончить так, если бог ему нашепчет. Значит, я просто хочу сказать, что в этом плохого». Мария была готова разрыдаться, никто не ответил на ее слова, не было необходимости, они все знали, что то, что она сказала, было правдой. У левой руки Ди раздался голос, который только он мог слышать. «Кто-то здесь не говорит правду. Ты собираешься убить их всех?» Не отвечая, Ди обратился к группе. «Ассасины снаружи все еще здесь. И бог не уничтожен. Я снова ухожу». «Устроим ад», — сказал берг охотнику, но в его словах звучал страх. «Что за бог это был? Чего от него хотели аристократы?» «Разрушение», — ответил Ди. И этот ответ сам по себе был чудом. «Что?» «Бог этой крепости был богом разрушения. И аристократы надеялись заручиться его помощью в смерти или в их случае быть уничтоженными». «Ты не говоришь это серьезно! Зачем вам делать такое?» Спросила Мария, ее глаза широко раскрылись. «Нестареющие бессмертные аристократы желали сдохнуть? Я не верю в такое дерьмо!» Сказал Джан. Севшая на кровати миссис Стоу была ошеломлена. Ди глядел группу... Все они отвернулись от его спокойных глубоких глаз. «Вы никогда не хотели стать аристократом?» После этого вопроса все приглянулись, словно их души были обнажены. Ни единого шанса! Ты шутишь, верно? Не будь смешным!» Сказал Вейцман. Ди холодно продолжил. «Чтобы никогда не стареть, никогда не умирать. Вот то, что некоторые люди считают привлекательным. Однако для аристократов это в какой-то момент перестает быть желанным». Многие аристократы отмечали в своих рукописях, что вечной жизни нельзя завидовать. Я не понимаю этого. Скажи мне, могут ли нестареющие бессмертные существа умирать? Да, все, что нужно сделать, это пронзить их сердце колом или отрубить голову. Так для чего тогда им нужен был этот бог? ⁇ спросила Мария. Очевидно, что им не просто уничтожить самих себя. ⁇ сказал Ди. Этот бог бы не уничтожил их, ни в коем случае. Они все же были бессмертными. Но затем им открылось нечто. Они могли использовать бога для уничтожения мира. «Ты имеешь в виду, они хотели уничтожить людей, верно?» Спросил Вейтсман, и его губы дрожали. «Аристократы, которые нуждаются в человеческой крови, были бы уничтожены также Это самая бредовая идея. Я могу понять, почему священный прародитель решил остановить их?» «Ди, ты можешь убить бога!» Нетерпеливо спросил Бьерк. И получил честный ответ. «Я не знаю». «Ладно, с меня этого хватит!» — крикнул Джен, взглянув на наручные часы. «Мы больше не можем полагаться на этого клоуна. Скоро наступит рассвет, вероятно, армия священного прародителя будет отдыхать днем. Если так, то нам нужно выбираться. Я ухожу!» Обрел некоторую уверенность в себе, верно? Слова Ди заморозили не только Джена, но и всех присутствующих. Когда взгляд, способный посрамить любое описание, остановился на нем. Джен судорожно ответил... «Какого черта ты так на меня смотришь? Думаешь, я превратился в укушенного или что-то подобное? Смотри, на мне нет никаких укусов нигде, видишь?» Хотя он и показал им шею, их взгляды нисколько не изменились. Как только на кого-то падали подозрения в связи с аристократами, даже малейшего сомнения было достаточно. Яркая вспышка пронеслась над головой бандита. «Чёрт возьми!» — крикнул Джен, сжавшись, когда меч Ди остановился буквально в волосе от его головы. Когда Ди убрал меч в нож, атмосфера сгустилась. «Ты знаешь, Ди, обратился Бьерк к охотнику. «Я не собираюсь поддерживать позицию Джена или что-то в этом роде, но, учитывая наше положение, в его словах что-то есть. То, что мы будем снова ждать, пока ты убьешь Бога, ставит нас в весьма опасное положение. Есть ли путь к отступлению?» «Если бы был, я бы сказал о нем в самом начале». «Это означает, что нам придется попытаться проскочить через осаждающую армию своими силами. Это серьезная проблема. Думаю, нам придется все же подождать». «Ты говоришь так, будто в этом нет ничего особенного!» — крикнул Джен. «Да! Что нам делать, если сюда прорвётся армия священного прародителя? Они ворвутся в этот центр эвакуации в считанные минуты! Давайте убираться отсюда!» — сказал Вейцман, принимая сторону бандита. «Вы думаете, что-то изменится к лучшему?» Спросил Бьерка, его холодный тон урезонил двух мужчин. Раздался резкий звук, кто-то хлопнул в ладоши, он шел от кроватей, кто-то лежал, а Мария стояла рядом. «Для вас, парни, хорошо рассуждать о побеге, но подумайте о ребенке и пожилой леди. В частности, ты, мистер транспортный офицер. Разве ты не несёшь за этих двоих ответственность?» Легкая встряска дошла до группы. «Атака возобновилась», — сказал Ди. «Я отправляюсь позаботиться об этом». Советую вам подождать здесь, пока я не закончу. Вам решать, сделаете ли вы это или нет. Наступила тишина. Есть еще одна вещь, которую вы можете сделать. Сказал Ди. Что это? Спросила Мария, широко распахнув глаза. Почему ты не сказал нам раньше, если это... Вы хотите пойти со мной, чтобы увидеть Бога? На этот раз отвисли челюсти всех присутствующих в комнате.